Глава пятая. Встреча под ледяным небом. Как и ожидалось, отношения Аманы и м а х е р у остались на уровне незнакомцев. На следующий день он выздоровел благодаря ее помощи и случайно столкнулся с ней в мини-маркете. Они не обмолвились ни единым словом, но, похоже, м а х е р у была рада узнать, что Амана уже с т а л а лучше. В понедельник вновь началась учеба, и все вернулось на круги своя. Ничего нового не случилось, а если что-то и происходило, то Аман становился более учтивым и кивал головой во время приветствий. О, выглядишь куда лучше, а м а н а Спасибо за заботу. Ицуки немного переживал за него. На прошлой неделе, когда они шли домой, состояние Аманы явно было порошевее некуда, поэтому сегодня он решил встретить его у входа в школу, дабы убедиться, что все в порядке. На выходных Ицуки отправил ему короткое сообщение: Ты жив? В ответ Амана написал, что мол все в порядке, но Ицуки в это не поверил, поняв, что его опасения были напрасны. Он облегченно вздохнул, правда чуть п е р е и г р ы в а я Что тут сказать? Учитывая твое прошлое состояние, даже я начал волноваться. Вижу, тебе уже лучше. Надеюсь, ты сделаешь выводы из произошедшего и начнешь хотя бы с уборки. И ты туда же. Что? А нет, ничего. За выходные даже до меня дошло. Думаю заняться их ближайшие дни. Нет, не в ближайшие дни. А сразу, как придешь домой? Резко прервал Ицуки, но Амана уже не слушал его. С таким делом явно не у п р а в и т ь с я за полдня. Амана покачал головой, а Ицуки решил не продолжать эту тему и лишь добавил: "Смотри сам, ведь это твоя квартира. Хотя бы у б е д и с ь в том, что там будет где н о г е ступить, когда снова будем у тебя зависать". "Постараюсь". Пока Амана, нахмурившись, переобувался, он услышал суетливые возгласы из соседнего класса и невольно повернул голову в сторону шума. Взглянув в окно, он увидел Махеру, как обычно сияющую в окружении одноклассников. В ответ на их обращения она спокойно улыбалась, спокойная и собранная. Она так отличалась от того образа, который ему довелось увидеть пару дней назад. Воспоминания заставили Аманы слегка улыбнуться. Ицки, увидев его выражение лица, посмотрел в ту же сторону и сразу все понял, как только заметил Махеру. м, -м Шина, да? Как всегда пользуется популярностью. Ничего удивительного, учитывая ее красоту. Ну, ее неспроста называют ангелом. Погоди, а она тебе тоже нравится, Ицуки? Конечно, я ж не слепой. Но мое сердце уже занято, так что остается лишь наслаждаться ее красотой. Опять хвастаешься. Ричло а ч и т о с ы широкавым, его девушке, которую он ласково называет Чи. Эти двое были типичной парой в расцвете их цветочно-букетного периода. От одного их вида Амана приходилось отводить взгляд. Такое зрелище было слишком ярким для его восприятия. Раздраженный его чудачествами, Амана махнул на него рукой. Но Ицуки это ничуть не задело. Все было в пределах дружеских подкалываний. Ты совсем безнадежен. Рассмеялся Ицуки. Кстати, а что насчет твоего вкуса? Разве она не милашка? Ну да, она красивая. Я тоже не слепой. Скучный ты. Что я могу сказать? Таким, как мы, не суждено быть с ней, так что нет смысла и пытаться что-то предпринять. Все, что нам остается, наблюдать со стороны. Тут ты прав. Несмотря на недавние события, Аманы ясно понимал, что они на разных уровнях. Он не мог представить себя рядом с ней. Ей стоило держаться ближе к таким же выдающимся людям, как и она сама. К тому же Аманы до более ясно понимал собственную никчемность. Как вообще можно ставить в один ряд такую одаренную красавицу и его? Да, Аманы понимал, что надеяться на что-то явно не придется. Что ты ешь? Неожиданный вопрос застал Аманы врасплох, когда тот стоял на балконе жилого дома и пил фруктовую смесь, глядя на уличную рутину.